Глава двадцать вторая «Рад приветствовать вас, Константин Евгеньевич», склонил я голову, останавливаясь на последней ступеньке крыльца перед хозяином дома. «И я рад, что ты нашел время посетить нас, Дмитрий», ответил князь Амурский. «Прошу, проходи». Я вошел в гостиную особняка и сразу же попал в заботливые руки прислуги. Оставив плащ, прошел вслед за Константином Евгеньевичем в дальние комнаты, предназначенные для культурного досуга. Здесь были и горные столы, имелся бар, на столиках подготовлены к игре шашки и шахматы, в дальнем углу, сейчас накрытый сукном, разместился бильярдный стол. «Располагайся». Указав рукой на свободное кресло, предложил мне князь, и я воспользовался приглашением. Разместившись с комфортом, я сложил руки на подлокотнике, и князь заговорил. «Мы многим обязаны твоему роду, Дмитрий», — произнес он, плеснув себе в бокал коньика. «Я бы хотел чем-то отблагодарить тебя лично за спасение моего сына. Но, разумеется, я прекрасно понимаю, что от любых моих предложений ты откажешься. А потому сойдемся на том, что ты можешь обратиться ко мне в случае необходимости, и я выполню любую твою просьбу». Уточнять о том, что она не должна быть направлена против царя или как-то грозить благополучию рода амурских князей, он не стал. Это само собой подразумевалось. Я замедленно кивнул. «Я принимаю ваше предложение, князь». Он улыбнулся, залпом осушил бокал и, громко поставив его на стол для покера, кивнул в сторону дверей. «Тогда жду вас обоих на ужине, Дмитрий». И больше не говоря ни слова, Хозяин дома вышел из комнаты. А стоило ему прикрыть дверь, ко мне вошел семён Друг за прошедшее время заметно похудел, но при этом все равно выглядел настоящим гигантом. «Смотрю, ты действительно поправился», — заметил я, протягивая княжичью руку. Друг с улыбки ответил на приветствие и кивнул мне на кресло, предлагая присесть за стол с шахматной доской. «Да, полное восстановление», — сказал он, занимая место напротив меня. Я сел со стороны черных, и семён сделал первый ход белыми, обозначив начало партии. Мы не были заядлыми игроками, к азартным играм оба относились со скепсисом, но периодически позволяли себе разыграть короткую партию за разговором. Мне было несложно, а для Семена просто обязательно, как часть программы будущего стратега на Амурской границе. «Расскажешь, что я пропустил?» — спросил он. «Внезапное нападение, а ты тут же решаешься обкатать что-то новое, причем втайне от посторонних глаз». Я хмыкнул и вдруг пояснил. «Я слишком хорошо тебя знаю, Дмитрий», — заявил он. «Трекер, который мы заказывали, тоже был создан тобой после подобного происшествия». Я кивнул, делая свой ход. Семён бросил взгляд на доску и с улыбкой передвинул пешку. «Так что ты такое создал на этот раз?» «Пока что программный инструментарий для спецопераций», — ответил я. «И это не готовый продукт. Обязательно будут накладки. Поэтому, собственно, и предложил тебе его погонять в деле». «Вот как!» Я молча вытащил из внутреннего кармана пиджака футляр. Внутри коробочки лежали очки и наушник. Пока еще не микро, а тот, что использует охраны, на всю раковину. «Можно?» — поинтересовался друг, и я кивнул. Семен надел очки, внешне неотличимые от простых солнцезащитных, и я по его изменившемуся лицу понял, что он удивился. Сейчас он должен видеть интерфейс «Оракула», транслирующий на очки с его стороны данные о работе системы и подгруженной информации об окружении. «Ммм», — глубокомысленно изрек он. «А наушник?» «Связь с оператором», — пояснил я. «Пока что это все». Он кивнул, повертев головы по сторонам. «Забавно, я вижу план дома и силовые линии, а вот система безопасности недоступна. Было бы крайне невежливо ломиться в нее», — пояснил я. «План особняка зарегистрирован в архивах, куда есть открытый доступ, так что...» «Мне нравится», — заявил семён поднявшись на ноги и поводя головой из стороны в сторону. «Как настоящая виртуальная реальность». «Правильно говорить, дополненная», — поправил я княжича. «Да, я понял», — отмахнулся тот, продолжая осматривать комнату. «О, отцовский коньяк оказывается из лимитированной серии, а матушке говорил, что пьет серийный», — посмеялся он. При наведении на объекты система могла опознавать предметы, если информация лежала в свободном доступе. Конечно, в боевой обстановке не слишком удобно, но у нас и нет пока что режима война в программе. «А что еще она может?» уточнил семён снимая очки и вручая их мне. Я убрал все в футляр и кивнул на выход из особняка. «Проверим на заднем дворе», — предложил я. «Все равно ты мне шах в четыре хода поставишь». Друг улыбнулся. «Георгий Максимович бы сразу заметил, что ты поддался». «Но его тут пока что нет», — ответил я. Мы прошли на задний двор. Здесь был разбит небольшой сад, а вот если пройти по дорожкам дальше, можно было выйти к спортивной площадке. Это не была, разумеется, полноценная замена полигону, но поддерживать себя в форме здесь вполне реально. «Что тестируем первым?» — уточнил семён, шагая рядом со мной. «Для начала проверим опознавание техники, если ты не против», — предложил я. Я собрал достаточно обширную базу, хотя мне бы и не помешала консультация твоя или мейли но пока что, полагаю, она самая широкая. «Мы там есть?» — уточнил Ефремов. «Внес сразу после Романовых», — пожал плечами я. «Перешлешь потом, я отцу покажу», — серьезно посмотрев на меня, сказал семён «Как только все проверим, я тебе все базы передам, а там, что хочешь, с ними делай». «Не собираешься прятать у себя?» — усмехнулся он «Лично для меня тиражирование Оракула — это слишком крупная сумма», — покачал я головой. И не забывай, оператор требуется высококлассный, чтобы все правильно понимал, отслеживал. В общем, в одиночку подобные проекты не потянуть. Ефремов кивнул, останавливаясь на небольшой свободной площадке. «А как же ты...» «Это одна из первых ступеней, семён уловив мысль друга, ответил я. «Суперсолдаты, которых я создам, оператора уже не потребуют». «Не отказался от своей идеи?» «Разве я когда-либо сдавался?» Ухмыльнулся я, вынимая из футляра очки. Затем повесил наушник, и пока княжич Амурский раздевался до пояса, я негромко позвал. «Оракул». «Здесь, княжич?» — отозвалась Кристина. «Статус. Все в полном порядке. Я отключила все лишние и незаконченные приложения. У нас отсутствует память, но со сканированием и поиском информации никаких проблем. Тогда начнем. Семён Готов ответил друг, отводя правую руку назад. У меня перед глазами его фигуру обвел белый цвет, сигнализирующий о запуске техники, и только после того, как княжич окутался сплошным веером энергетических когтей, на очки выявилось название техники. «Стоп!» — объявил я, взмахом руки, обращаясь к Семену, и тот остановил свой танец. «Это мы знаем. Давай попробуем что-то посерьезнее. Меч соберешь?» «Заказывай форму», — с ухмылкой ответил тот, сплетая когти в длинный клинок. Мгновение это было простое копье. Вот оно и превращаясь в элебарду. Затем княжич модифицировал ее в Вакетзасе, затем в Гауньдау, еще несколько секунд, и перед самым кончиком моего носа оказалось тонкое шило, слегка вибрирующее в пространстве. «Все есть», — подтвердил я, когда очки отобразили последнее название. Реакция, конечно, запаздывает, но тут нехватка мощности похожа. Семён кивнул, разводя руки в стороны. Пальцы каждой сжимали по рукояти индийских катаров. Княжич сделал вдох, и оружие вновь стало когтями, после чего на выдохе развеялось. «Должен заметить, ты неплохо поднаторел в смене оружия», похвалил я семёна, который проделал это все без особого напряжения. Георгий Максимович умеет мотивировать. Ефремов фыркнул, как самый настоящий кот. «Позовем кого-то из охраны, чтобы проверить его», — предложил он. «Нет, сейчас мы просто проведем короткий спарринг», — отказался я. «Оракул, готова, княжич?» «Готов поспорить», — с ехидной улыбкой заметил семён «Что оператор у тебя какая-то красотка». Я улыбнулся в ответ. «Все-то ты из меня какого-то ловеласа делаешь». «Да-да», — с готовностью закивал тот. «Это ведь не за тобой охотятся все красотки царства!» «Вот и далеко не все, а только две», — ответил я, переходя на легкий транс, чтобы поспевать за оракулом. «Готов?» «Всегда», — бодро отозвался тот, срываясь с места. И вновь заученный рисунок боя. Очки немного мешали, искаживая реальность пояснительными подсказками, но в целом ничего не изменилось. Я видел техники Семена за мгновение до того, как он закончит их формировать. А вот сам Ефремов заметно ускорился с прошлого нашего спарринга. «Хорошо двигаешься», — заметил я, разрывая дистанцию прыжком назад. «Мне, можно сказать, заново собрали связки практически по всему телу», — ответил он, склоняя голову на бок, чтобы сбросить капли пота, выступившие на лбу. «Летние тренировки с Мэйли не прошли даром, знаешь ли. Да ты и сам в курсе, на что она способна». «О да, твоя невеста — настоящий мастер боевых искусств», — подтвердил я. «Кстати, она договорилась с вами про Орловых?» «Конечно», — ответил тот, не спеша продолжать бой. «Сразу после твоего звонка все обсудили». «Вот и хорошо». «Сам-то кого выберешь? Великую книжну Волкову?» Он чуть прищурил глаза. «Или, может быть, Морозову?» «Твоя невеста очень внимательна», — заметил я с усмешкой. «Давай теперь без дара попробуем». семён отошел на пару шагов и, встав в боевую стойку, начался атаки ногами ничего необычного в ней не было хотя интерфейс провел для меня поверхностный анализ и предложил несколько вариантов противодействия каждому стоп семён оракул сснить количество отображаемых вариантов до трех слишком много информации есть княжеч через секунду отозвалась кристина готово продолжаем семён он перешел на борьбу и каждый прием я сбивал следуя подсказкам системы а не опираясь на собственные умения Задержка, разумеется, никуда не делась, однако ни одной успешной попытки за Ефремовым по итогу не было. «Виктория Львовна тебе обязана», — продолжил он, отходя, чтобы немного перевести дух. «Давненько я себя настолько неопытным юнцом не чувствовал. Все по своим очкам делал?» Я кивнул, подтверждая его догадку. «Три варианта под каждый прием — уход, блокировка, контратака», — пояснил другу. Не зевай, выбирай любой, и дальше будет целая серия, которую можно довести до идеального боя. Если, конечно, противник не выкинет сюрприз. Ефремов нахмурился, опуская голову. «Что я настолько предсказуем?» «Не ты, а статистика», — покачал я головой, постукивая пальцем подушки очков. «Не забывай, что ты сейчас не против меня борешься, а против бездушной машины, которая заранее знает все твои возможные ходы. Я лично могу выбрать неправильно, И тогда ты просто размажешь такого очкарика, несмотря ни на какие технические приспособления. Успокоил, — улыбнулся он, становясь в стойку. Давай-ка еще попробуем. А Морозова была бы хорошей партией. Была бы, — согласился я. Но на ней главенство собственной семьи, отсутствие денег, влияния и смутные перспективы. Если бы не необходимость помнить о благе рода Романовых, я остановил бы свой выбор именно на ней, но, ты знаешь, «Не семья для человека, а человек для семьи», — произнес он. «Именно. Начали». В этот раз было действительно сложнее. Семён на ходу ломал рисунок боя, сменяя вольную борьбу на прямые удары руками, затем переключался в муай-тай сменяющийся меняющейся капоэрой, и все закончилось кунг-фу. Если бы у меня было чуть меньше времени, амурский тигр легко бы изволял меня по площадке. Я успевал буквально в последний момент. «Уже не так плохо», — прокомментировал он, отходя, чтобы перевести дыхание после пяти коротких секунд взрывного боя. «Дважды достал тебя». Я улыбнулся другу, протягивая руку. «Вот это был отличный спарринг», — сказал я. «Но тебе нужно еще тренироваться. Ты быстро растрачиваешь силы на рывках. Я только в эти моменты перехода и смог сориентироваться». семён кивнул. «Знаю и работаю над этим. Но пока сам видишь». Он махнул рукой, признавая свои успехи не слишком серьезными. «Все у тебя отлично», — покивал я в ответ. «Не забывай, что нам лет-то всего ничего, вчерашние дети, а ты уже на способен». «Княжич, я вижу дрон в небе над особняком», — доложила Кристина. приняла оракул. Я повернулся к другу». «Это важно над нами летает?» Семен поднял голову кверху, выискивая объект, но по его лицу было видно, что сам Амурский княжич о нем совершенно не переживает. Зато, заметив, наконец, дрон, он удивился. «А как ты его увидел?» — спросил Ефремов. «Я только по мерцанию звезд заметил. Что у тебя там за камеры стоят в этих очках?» Я улыбнулся в ответ. Оракул видит через городскую сеть уличных камер, так что заметить над особняком дрон — не такая уж и сложная задача, когда можешь сопоставлять картинку с нескольких ракурсов и получать автоматически подсвеченные подозрительные объекты. Как будет готов конечный образец, покажу, как она видит в деталях. «А это случайное обнаружение», — пояснил я. «Так что, это за тобой Майлин следит, что ли? Чтобы облик принцессы морально не испортил?» «Да ладно тебе», — отмахнулся тот. «Это наша служба безопасности мониторит территорию. У нас сейчас штук 5 на постоянном дежурстве». «Из-за Орловых?» «Да» кивнул тот. «На Мэйлин покушались, я не могу относиться к этому легкомысленно. Сам понимаешь, как это делается. Сперва ее попробовали на зуб, могут и на нас напасть». «Даже в столице в наши дни небезопасно», — покачал я головой. Он нахмурился, и мне не требовалось спрашивать, о чем именно подумал друг. Уж если семью великого князя Тверского смогли достать, и до Ефремовых добраться возможно. «Ладно, вон уже прислуга идет» произнес он, накидывая на плечи рубашку. «Пора ужинать». Я кивнул ему и тоже быстро оделся. В отличие от Семена, мне особенно напрягаться не приходилось, и менять одежду нужды не было. Поручив меня слугам, семён убежал наверх, чтобы привести себя в порядок. Я же убрал очки с наушником в футляр и прошел в столовую. Князя еще не было, так что я встал у стены, изучая полотна, развешанные по всему периметру помещения. Никакого насилия и войн. Только гармоничные, успокаивающие пейзажи. Итак, испытание системы Оракула прошли, можно сказать, успешно. Но этого еще пока что слишком мало. Половина сегодняшнего успеха — Кристина, четко следующая инструкциям и на ходу меняющая встроенные приложения. «Вам нравится живопись, Дмитрий?» — спросил с улыбкой князь Ефремов, входя в столовую. Навивает безмятежность», — ответил я. «Надеюсь, как и аппетит», — сказал он. «Прошу к столу, семён сейчас спустится». Ужин прошел за неспешной беседой ни о чем. Вновь никто не поднимал тему военных действий, и обсуждали мы в основном успехи в совместных проектах. «Благодарю за визит, Дмитрий», — уже прощаясь со мной у дверей, — сказал, протягивая руку, амурский князь. «И помни, ты всегда будешь желанным гостем в нашем доме». «Спасибо, Константин Евгеньевич», — ответил я, пожимая ему руку. «Для меня честь быть другом вашего рода». Сев в машину, я вытащил телефон из кармана и вошел в облако рода Романовых. Скопировав данные по собранным техникам, и переслал их Семену. Обещание нужно держать. «Княжич», — привлек мое внимание Виталя, — и я поднял взгляд на дорогу. «Впереди нас вырулил кортеж Великого княжества Красноярского». Посигналив нам, чтобы мы остановились, их машины прижались к обочине. «Тормозим», — велел я. «Послушаем, что нам скажут». Моя охрана вышла первой и организовала коробочку, прежде чем я открыл дверь и выбрался наружу. Из красноярского автомобиля, разумеется, тоже под охраной, вышла Татьяна Игоревна Измайлова. Окинув меня внимательным взглядом, она двинулась ко мне уверенным шагом. Я же оставался на месте. «Княжич Романов», — первой поздоровалась она. «Великая княжна», — с поклоном ответил я, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Я остановилась, чтобы снова похвалить вас, Дмитрий Алексеевич», — произнесла Татьяна Игерьевна с таким видом, будто я должен после этого заявления рыдать от счастья. «Благодаря вашим действиям в Апатитовой многие люди вернулись домой невредимыми». «Спасибо», — коротко ответил я. Надеюсь, вы и дальше будете действовать в том же духе. «Я исполнил свой долг дворянина, Татьяна Игоревна», — ответил я, глядя ей в глаза. Она усмехнулась. «Как вы смотрите на то, чтобы пообедать вместе на этой неделе в столовой университета?» — спросила она. «Не думаю, что нам есть что обсуждать, Татьяна Игоревна». «Вот как», — улыбнулась она, ничуть не расстроенная. Если бы вы думали, что нам не о чем говорить, разве стали бы останавливаться? Или у вас уже есть невеста, и вы боитесь давать другим девушкам ложные надежды? Я не стал лгать, хотя и хотелось избавиться от внимания Измайловой. уж слишком напористо она действовала, вызывая инстинктивное сопротивление. Невесты у меня нет, произнес я. Однако ваш род сейчас не в том положении, чтобы родниться с Романовыми. Столичное общество нас всё ещё не любит и такой обед может испортить вам репутацию. Она жестко усмехнулась. В глазах загорелся азарт. «Волк может гнать добычу весь день, княжич, и от него не уйти», — сказала Татьяна Игоревна. «Завтра я жду вас в столовой на обеде. И мы поговорим. А если вы не захотите, я не стану продолжать наше общение. Но только после обеда». Я припомнил Комарову и улыбнулся. «Слово дворянина?» «Слово дворянина», — «Слово «дворянина», легко ответила та. Я бросил взгляд на часы, в которых находился встроенный диктофон, и улыбнулся. «Тогда до свидания на завтрашнем обеде, великая княжна», — с поклоном произнес я.